Глава 41. М. Этот дурной будильник заверещал так истошно, что я подскочила, перепугавшись. На часах восемь утра в 10, у меня электричка. Времени в обрез. Еще позавчера мы договорились с Аленой и Максимом рвануть в Листвянку, провести выходной на Байкале. Это их затея. Решили отвлечь меня от страданий. Ехать мне, конечно же, никуда не хотелось, но их забота очень тронула поэтому согласилась, а сейчас пожалела. Чувствовала себя совершенно вымотанной и разбитой, потому что почти всю ночь проворочилась и уснуть смогла лишь под утро. Странно, что вообще уснула. Вчера снова приходил Эш. Звал меня под дверью, а какие слова говорил. Я слушала и захлебывалась слезами. И даже после того, как он ушел, я еще очень долго не могла успокоиться. Да как тут успокоиться, когда сердце в клочья? Господи, кто бы знал, каких душевных сил мне стоило не поддаться, не открыть ему. Меня так и разрывало. Так хотелось к нему, что аж больно было. Но зато теперь я могу собой гордиться. Наконец-то сумела устоять перед ним, проявила волю, сохранила достоинство. Только вот почему на душе так горько, так безысходно и тоскливо? Нет, все-таки какие молодцы Алена с Максимом. Одна бы я точно сошла с ума. Я позавтракала на скорую руку, сунула в рюкзак пакет с бутербродами, маленький термос с чаем, туго свернутый плед. Торопливо надела кроссовки, ветровку, проверила деньги. Без 29 в спешке выскочила из квартиры в подъезд и чуть не грохнулась, налетев на костыль Шаламова. Сам он крепко спал, сидя на полу у моей двери. Сердце пропустило удар и сразу пустилось в скач. Черт! Эш слегка вздрогнул, но не проснулся. Я осторожно закрыла дверь, на цыпочках обошла его и стала спускаться вниз. Пройдя два пролета, остановилась. Горло вдруг перехватило, а сердце и вовсе как сошло с ума. Сделала еще несколько шагов вниз, а потом развернулась и побежала наверх. Эш тронула его за плечо. Он поднял голову, сонно мазнул по мне непонимающим расфокусированным взглядом, затем нахмурился, словно глазам не веря, сморгнул. Эм. «Ты», — произнёс он одними губами, медленно поднялся, придерживаясь рукой о стену, покачнулся, но устоял, с минуту молча смотрел на меня с такой тоской, что у меня защемило в груди, а потом притянул к себе и обнял крепко-крепко.